Пушкин продолжал восхищаться светским тактом и душевными качествами идеала своей молодости. Этот идеал не померк для него с годами. С младшими представительницами семейства Карамзиных Пушкин был в дружеских отношениях. Приехав из ссылки, он увидел, что девочки превратились во взрослых девушек и посвятил им таким разным по характеру свои стихи. По воспоминаниям современников, Софи, дочка Рамзина от первого брака, была очень живой, насмешливой, любопытной и одновременно восторженной сентиментальной Она легко переходила от смеха к слезам. Она всегда была готова придумать развлечения и принять в них деятельное участие. Софи была знакома со всеми выдающимися людьми эпохи. В ее альбоме были автографы Пушкина и Лермонтова. Пушкин, глядя на 25 девушку, вспоминал ее 18 какой он видел ее еще при жизни отца, и эти воспоминания придали стихотворению, записанному ей в альбом, тон философско-эллигического раздумья. «В степи мирской, печальной и безбрежной, Таинственно пробились три ключа. Ключ юности, ключ быстрый и мятежный, кипит, бежит, сверкая и журча. Костальский ключ волною вдохновение в степи мирской изгнанников поит. Последний ключ, холодный ключ забвенья, он слаще всех жар сердца утолит. Едва ли Софи Карамзина тогда задумалась над образно-философским смыслом стихотворения, записанного ей в альбом. Она была слишком увлечена светскими удовольствиями, путешествиями и поклонниками. Всё серьезное как-то скользило мимо ее увлекающейся натуры. Шли годы, а Софи все еще была не замужем. Так до конца жизни она и не нашла себе спутника жизни и жила во многом интересами других людей. Ее сводная сестра Екатерина Николаевна во многом являла ей противоположность и по внешности, и по характеру. Она была умна, остроумна и держалась спокойно, с большим достоинством, как мать. Если мы посмотрим на портреты сестер, копии маслом Барсуковой с оригиналов художников Орлова «София» и «Борди» Екатерина, то увидим ту разницу во внешности и в манере себя держать, о которой говорили в свете. По портрету софии видно, что она экспансивная, даже несколько экзальтированная девушка. Она явно позирует, поэтому в позе есть элемент напряженности. У нее огромные черные, такие же, как у матери и тетки, протасовские глаза. В руках книга и лорнет. Она явно хочет произвести впечатление. Вся устремлена на общение с окружающими. В портрете Борди, напротив, изображена женщина, погруженная в свои мысли. Она сидит спокойно, подперев голову рукой. Катрин красива, У нее очень пластичные округлые руки, нежный овал лица, светлые глаза. В ней чувствуется большое внутреннее обаяние. Прямота взгляда говорит о спокойном и открытом характере. В 1827 году ей исполнился 21 год. И Пушкин, глядя на нее, восторгается тем, как она выросла, как стала похожа на мать. Ведь он помнил ее неуклюжим подростком, а теперь она невеста. Возвратившись в Петербург после долгих лет ссылки, он радуется, что снова видит друзей и записывает в 1827 году в ее альбом «Полушутливый акафист». «Земли достигнув, наконец, от бурь, спасенный провидением, святой владычицы пловец свой жар, несёт с благоговением так посвящаю сумилениям простой увядший мой венец тебе высокое светило в эфирной тишине небес тебе сияющий так мило для наших набожных отчес в то время когда пушкин написал посвящение екатерине николаевне она пользовалась большим успехом в обществе Весной 1828 года она вышла замуж за богатого и знатного князя Мещерского. Выйдя замуж, стала меньше принимать участие в жизни Карамзинского салона. В 1830-х годах душой у салона остается по-прежнему Екатерина Андреевна, а всем ритуалом приемов заправляет Софи. Ее в шутку называли самовар пошой так как она постоянно занималась разливанием чая. Особенно много мы знаем о жизни всех членов семьи Карамзиных и об их знакомых в период с мая 1836 по октябрь 1837 года по письмам всех домашних старшему сыну историографа Андрею, уехавшему за границу. Дядюшку Вяземского тревожило, по-видимому, то, что Софи так долго не выходит замуж. Еще в 1831 году поговаривали о женитьбе Жуковского, но это были пустые разговоры. В 1836 году настало время поговорить об Александре Ивановиче Тургеневе. Вот что по этому поводу не без некоторой досады пишет сама Софи. По вечерам у нас дома всегда одни и те же лица к чаю. Тургенев почти всегда. Он воспылал ко мне чрезвычайной нежностью, и Вяземский, обрадованный таким поводом, для шутки предложил ему жениться на мне. Ты знаешь, что на этот счет думает бедный Тургенев. Он искренне уверен, что каждая девица желает его поймать и что ему трудно вывернуться» он неловко противится всякому серьезному намерению. Дядюшка Вяземский смеялся до слез и непременно хотел убедить Катрин войти в заговор, чтобы поволновать этого бедного человека. Трудно на самом деле и даже невозможно Жуковскому и Тургеневу, любившим в молодости так возвышенно двух сестер Протасовых, Теперь, в зрелом возрасте, увлечься суетной и легкомысленной Софи Карамзиной или какой-либо другой светской девушкой. К Софи все относились хорошо, но и только. Больше всего на свете она любила светские удовольствия, балы и в особенности верховую езду. По этому поводу Вяземский посвятил ей стихи «Прогулка в степи». «Мой добрый конь. Мой верный конь, люблю ноздрей твоих огонь, И стать твою и гордый рост, и развивающийся хвост. Люблю красавицу долой, когда ты скачешь подо мной, И мирный стук твоих копыт один в глухой степи звучит. В забвенье бурном бытия ни человек, ни птица я, Ни на земле, ни в облаках, нет нужды в крыльях мне в ногах». И Софика Рамзина действительно порхала от одного удовольствия к другому, интересовалась всеми событиями, с их интригами, сплетнями, пересудами. На почве любви к прогулкам на лошадях она сошлась с сестрами Гончаровыми но, имея возможность близко наблюдать драму поэта, не поняла ее, судя по письмам, написанным в ироническом духе. Шли последние месяцы жизни Пушкина. Наступил 1836 год. В письмах к сыну Екатерина Андреевна не хочет описывать светских сплетен, она пишет, что они ей противны, и дополняет, пусть Сонюшка тебе их опишет. Эти сплетни более всего касаются Пушкина. Харамзина за него тревожится, потому что чувствует и понимает больше других, но каждый раз повторяет. Ну, о всех светских известиях Сонюшка тебе напишет.